Глава 7 9 утра. Погоду на сегодня выставили слегка облачную, и заливший город рассветный туман еще не рассеялся. Идущий снаружи свет запутывался в тумане, отчего все окрестности были окрашены лимонно-желтым. По календарю Айнкрада шел месяц ясеня. Это означало, что осень полностью вступила в свои права. Было прохладно. «Вообще, этот месяц был самым бодрящим в году, но прямо сейчас я чувствовал себя не в своей тарелке». Я ждал Асуна на портальной площади в жилой части 74 уровня. Накануне мне не спалось, уж не знаю почему. Большую часть ночи я ворочался туда-сюда в своей простенькой кровати Вальгеда. Кажется, заснуть мне удалось не раньше трех ночи. В са была масса вещей, делающих жизнь игрока удобнее, но, к сожалению, кнопка, мгновенно отправляющая игрока в сон, в их число не входила. Как ни странно, существовало противоположное. В настройках времени в меню был пункт «Будильник», который пробуждал игрока ото сна. Разумеется, выбор между лечь спать обратно и вылезти из кровати оставался всецело за игроком, но когда система разбудила меня в без 10.9, мне удалось собрать волю в кулак и встать. На радость лентяям в игре не требовалось умываться и одеваться, хотя некоторые особо двинутые игроки, говорят, каждый день принимали ванну. Но поскольку воспроизвести полностью жидкое окружение было трудно даже для нейрошлема, ванна здесь не очень-то походила на настоящую. Когда я проснулся, у меня оставалось маловато времени до назначенного часа, так что я за 20 секунд экипировал всё моё снаряжение и бегом направился к порталу Альгеда. Пройдя портал, я стал ждать Асуну, маясь из-за недосыпа. Но опаздывает. Было уже 10 минут девятого. Настроенные на бой игроки один за другим появлялись из портала и отправлялись в сторону лабиринта. Делать мне было особенно нечего, и я принялся разглядывать карту лабиринта и таблицу развития моих навыков, которую знал уже наизусть. Эх, хорошо бы сейчас у меня была игровая приставка или что-нибудь типа того. От этой внезапной мысли я просто обалдел. Хотеть играть в игру, находясь внутри игры, я явно съезжал с катушек. Можешь вернуться домой и еще поспать? Даже такая мысль мелькнула у меня в голове. Очередная синяя вспышка телепорта мелькнула в портале, уже бог знает в какой раз. Я смотрел без особого внимания, как вдруг... а, -а, -а с дороги, пожалуйста!» Как правило, игроки при телепортации появляются непосредственно на земле, но этот человек возник в метре над ней и, пролетев по воздуху, вмазался точно в меня. «Не имея достаточного времени на то, чтобы увернуться или хотя бы выставить руки, мы столкнулись и упали на землю, образовав кучу малу. Я ударился затылком о каменную кладку дороги. Больно. Если бы я не был в безопасной зоне, моя полоса хитпоинтов похудела бы на пару точек. Это значило, что тот идиот, скорее всего, прыгнул в портал на той стороне и так и выпрыгнул здесь. Такая мысль промелькнула у меня в мозгу». Всё ещё не вполне ориентируясь в пространстве, я поднял руку и ухватил этого придурка, чтобы спихнуть его с себя. «А?» Моя рука легла на что-то мягкое, полное плоти. Я сжал руку два-три раза, пытаясь понять, что же это за такое упругое ощущение. Внезапно прямо в ухо мне раздался вопль, и я вновь приложился головой о землю, и одновременно вес на моём теле исчез». «Прямо передо мной на земле сидела девушка в красно-белой рыцарской униформе, юбка до колена и серебристо-белой рапирой в ножнах. И по какой-то непонятной причине глаза её пылали гневом, а лицо было пунцовым аж до ушей, и на нём отображалась высшая степень эмоционального возбуждения. Обе руки прикрывали грудь». «Грудь?» «Тут-то до меня дошло, что именно я ухватил правой рукой». И одновременно, хотя, возможно, поздновато, я осознал, в какой смертельной опасности сейчас нахожусь. Из моей головы словно ветром выдуло все известные мне способы выхода из опасных ситуаций. По-прежнему, сжимая-разжимая пальцы правой руки, совершенно не зная, что делать дальше, я, наконец, раскрыл рот. «Привет! Доброе утро, Асуна!» Огняв в её глазах, казалось, разгорелся ещё больше. Это явно были глаза человека, который всерьёз обдумывал не воспользоваться ли ему оружием. Я уж начал было думать о том, что мне срочно нужна опция бегства, когда портал вновь осветился синим. Асуна удивлённо оглянулась, после чего быстро вскочила на ноги и встала позади меня. Сам не зная зачем, я тоже встал. Портал засиял ещё ярче, и в его середине появился вновь прибывший. «На этот раз у игрока обе ноги твердо стояли на земле. Когда вспышка угасла, я тотчас узнал и игрока, и его впечатляющую белую накидку с красным символом. Этот человек в униформе рыков и с излишне красивым, на мой взгляд, мечом, а был длинноволосым телохранителем, который вчера таскался за Асуной. Кажется, его звали Крадилом или как-то типа того». Увидев, что Асуна стоит позади меня, крадил нахмурился. Он выглядел не очень-то взрослым, на глаз ему было 20 с небольшим, но морщинки на лице его немного старили. Он стиснул зубы так, что их скрежет был едва ли не слышен, и заговорил с трудом сдерживая злость. «А-а-а-Асуна сама! Вам не следует вот так уходить одной!» Услышав этот голос, который звучал на грани истерики, я подумал, «Ситуация начинает усложняться!» И втянул голову в плечи, сверкая своими выпученными глазами, Крадио продолжил. «А теперь, Асуна сама, а давайте вернемся в штаб-квартиру». «Нет, я сегодня вообще не на дежурстве, и, Крадио, что ты вообще делал перед моим домом в такую рань?» Сердито ответила Асуна из-за моей спины. «Хэ, я знал, что это рано или поздно случится, потому и начал приглядывать за твоим домом в Саленбурге. Еще месяц назад начал». Я мог лишь поражаться тому, каким гордым тоном крадил это произнес. Асуна тоже застыла на месте. Повисло долгое молчание. Наконец Асуна спросила напряженным голосом. «Это... это ведь не входило в приказы лидера, верно? Моя обязанность — сопровождать вас, Асуна, сама. Наблюдение за вашим домом ходит в... М... Что еще за входит, идиот?» радио подошёл ближе, его лицо стало ещё более сердитым и раздражённым, чем прежде. Отпихнув меня в сторону, он схватил Асуну за руку. «Кажется, вы не понимаете. Пожалуйста, не ведите себя так. Давайте вернёмся в штаб-квартиру». Асуна явно была напугана этим голосом, в котором слышалось нечто непонятное, что Крадио с трудом пытался скрыть. Она кинула на меня умоляющий взгляд. По правде сказать, до этого момента я подумывал, не стоит ли сбежать, как я обычно делал. Но когда я увидел глаза Асуны, моя рука начала двигаться помимо моей воли. Я ухватил крадила за правую руку, ту, которой он держал Асуну, и сжал пальцы ровно настолько, чтобы не включился код предупреждения преступлений. «Прости, но я одолжу вашего саблидера на сегодня». Эта фраза казалась совершенно идиотской даже мне самому, но отступать было уже некуда. Крадил демонстративно игнорировавший меня до этого момента, скривился и убрал руку. «Ах ты!» — чуть не проскрежетал он. Конечно, система немного преувеличивала изображение всех эмоций, но даже с учетом этого таилось за его голосом что-то странноватое. «Я обеспечу Асу небезопасность. Не то чтобы мы собирались сегодня идти валить босса. Можешь возвращаться в штаб-квартиру спокойно». «Не делай из меня дурака! Ты думаешь, такая тряпка, как ты, может защитить Асуну сама?» «Лучше, чем ты, мне кажется» «Ты хренов дебил! Если ты так смело гавкаешь, думаю, ты готов показать это на деле» Крадил, чьё лицо теперь было мертвенно-бледным, правой рукой вызвал меню и произвел там какую-то быструю манипуляцию Тут же передо мной появилось полупрозрачное сообщение «Я мог бы угадать, что там, даже не читая» «Вы были вызваны на дуэль, игроком крадил» «Принимайте вызов». Под безжизненно сияющими буквами вызова были кнопки «Да», «Нет» и несколько других. Я искоса глянул на Асуну, она не могла видеть сообщения, но, думаю, догадалась, что там было. Я думал, что она попытается меня остановить, но, к моему удивлению, она чуть кивнула с напряженным лицом. «А это ничего? У тебя не будет проблем в гильдии?» На мой заданный шепотом вопрос Асуна ответила тоже шепотом. «Все нормально, я сама доложу лидеру». Я кивнул, нажал «Да», а затем выбрал опцию «Режим первого удара». Это была дуэль, для победы в которой требовалось либо первым нанести противнику чистое попадание, а либо понизить его хитпоинты до половины. Сообщение сменилось другим, вы приняли вызов на дуэль от игрока «Крадил», и под ним появились цифры, показывающие отчет времени от 60 секунд вниз». Когда этот счетчик дойдет до нуля система сохранения хитпоинтов работающая в безопасной зоне временно отключится, и мы сможем скрестить клинки и драться пока один из нас не победит к радиоу похоже согласие су понял по-своему прошу смотрите внимательно Асуна сама я докажу что никто не может охранять вас лучше чем я когда он это выкрикивал лицо его горело восторгом одновременно он взял в пояса свой огромный двуручный меч и связгующим звуком занял позицию. Я удостоверился, что асана отодвинулась подальше, после чего вытащил из-за спины свой одноручник. Как и следовало ожидать от члена знаменитой гильдии, крадил обладал мечом куда лучшим, чем у меня, по крайней мере, на вид. Дело было не только в разнице размеров одноручного и двуручного оружия. Мой меч был простой и практичный. Его обильно разукрашен высокоуровневым ремесленником». Пока мы стояли метрах в пяти друг от друга в ожидании конца отсчета, вокруг начала собираться толпа зевак. В этом не было ничего странного. Как-никак, мы, два не самых малоизвестных игрока, находились на центральной площади деревни. «Одиночка Кирита и Рык дуэлятся!» Прокричал кто-то, и в ответ со всех сторон понеслись радостные возгласы. Дуэли обычно проводятся между друзьями, которые хотят сравнить, кто из них искуснее владеет оружием, Так что зеваки кричали и свистели, даже не подозревая, что именно к этой дуэли привело. Однако, по мере того, как счетчик времени приближался к нулю, все это постепенно куда-то уплывало. Я ощутил точно холодный ручеек, протекающий по моему телу. Так же, как всякий раз перед боем с монстром. Я сосредоточился, пытаясь прочитать атмосферу вокруг крадила, кидавшего по сторонам раздраженные взгляды. Я вглядывался в его стойку, в то, как движутся его ноги а людям свойственно демонстрировать определенные привычные движения, когда они собираются применить какой-либо навык мечника. Будь то атакующий навык или защитный, пойдет прием сверху вниз или снизу вверх. Если тело игрока выдает такого рода информацию, это становится его роковой слабостью. Меч Крадила был отведен чуть назад, сам Крадил слегка подсел. Это явственно означало, что он намеревается провести атаку в верхнюю часть туловища. А разумеется, это могло оказаться и финтом. Сам я занял низкую, расслабленную стойку, делая вид, что собираюсь нанести легкий удар низом. Когда пытаешься распознать финты противника, полагаться можно только на опыт и чутье. Когда отсчет спустился до однозначных чисел, я закрыл окно. Я даже шума вокруг себя уже не слышал. Я увидел, как крадил, взгляд которого беспрестанно метался между мной и его окном, а застыл, а все его тело напряглось. Слово «дуэль» появилось в воздухе между нами, и в этом мгновение я прыгнул так, что искры полетели из-под каблука и засвистел воздух, рассекаемый плечом. Лишь краткий миг спустя Крадил тоже пришел в движение. Однако на лице его успело появиться выражение удивления. Я разбил в прах его надежду на низкий осторожный удар и вместо этого атаковал в полную силу. Крадил первой атакой применил, как я и предполагал, высокий удар. Навык для двуручного меча «Лавина». Если защита противника недостаточно крепка, он сможет заблокировать удар, но из-за его силы не способен будет сразу контратаковать. В то же время игрок, применивший этот навык, выиграет время, чтобы снова встать в стойку, тем более предыдущая атака отбросит обороняющегося на некоторое расстояние. Это был очень хороший, высокоуровневый навык, во всяком случае против монстров. И я, уже предугадавши действия крадила, остановил свой выбор на атакующем навыке «Сверхзвуковой бросок». При обоюдной атаке наши навыки должны были бы столкнуться. Если смотреть чисто по силе навыка, его сильнее, и при столкновении двух атак игра отдаст предпочтение более сильному навыку. В таком случае мой меч будет отбит, а его достигнет цели. Удар будет смягчён но достаточно силен, чтобы завершить дуэль. Только целился я, не в самого крадила. Расстояние между нами стремительно сокращалось, но все мои чувства обострились, и время точно замедлилось. Бог знает, это проделки системы или же в людях такая способность заложена от природы. Я знал лишь то, что могу видеть все его движения. Отведенный назад меч оранжево засиял и ринулся ко мне. Должно быть, характеристики этого меча были весьма высоки. Чего еще ждать от лучшей гильдии? Так что на то, чтобы начать прием, украдило ушло меньше времени, чем я ожидал. Ярко сияющий меч рассекал воздух. Если я непосредственно противопоставлю этому навыку свой, несомненно, я получу достаточный урон, чтобы дуэль завершилась. На лице Крадила отразился восторг от предвкушаемой победы. Но! Мой меч начал движение чуть раньше и двигался чуть быстрее. Прочертив косую зеленую линию, он ударил по мечу Крадила, прежде чем тот завершил атаку. Игра вычислила урон, нанесенный моим мечом, и отобразила огромный сноб искр. Еще одним результатом столкновения двух клинков стала надпись «Оружие сломано». Такое лишь иногда происходит, когда оружие получает мощный удар по своему уязвимому месту. Но я был уверен, что его меч не выдержит. Через чур разукрашенные мечи всегда отличались недостаточной прочностью. Как и ожидалось, двуручник крадила разломился надвое с оглушительным треском. Со стороны это выглядело как взрыв. А мы пролетели друг мимо друга и приземлились каждый туда, откуда другой стартовал. Отрубленная половина его клинка покувыркалась в воздухе, бликуя в солнечном свете, и вонзилась в камень точно между нами. Затем и она, и вторая половина, оставшаяся в руках украдила, разлетелись на множество полигонов. На мгновение площадь погрузилась в молчание. Зеваки застыли, разинув рты. Но когда я встал и привычным жестом крутанул меч вправо-влево, толпа разразилась выкриками. «Обалдеть! Он что, специально так целился?» Слушая, как все обсуждают наш краткий поединок, я вздохнул. Это, конечно, всего лишь один навык, но все равно. Продемонстрировать всем даже одну карту из моей колоды – не то, по поводу чего стоит радоваться. Держа меч в руке, я направился к крадилу. Тот по-прежнему сидел на земле, не оборачиваясь. Спина его, покрытая белой накидкой, тряслась. Убрав меч в ножны и демонстративно лязгнув при этом, я тихо произнес – «Если захочешь еще одну дуэль с другим оружием, приходи. Я снова буду драться с тобой. Но тебе ведь достаточно, правда?» Крадил даже не пытался повернуться ко мне. Он сидел, руки его свисали до земли, и он шатался, словно больной. Однако вскоре он прокаркал. Признаю, свое поражение. В принципе, вполне достаточно было сказать по-японски «хватит» или «сдаюсь». Сразу после этих слов в воздухе, ровно в том месте, где раньше висела надпись «Дуэль», появилось несколько новых сиреневых строк. Нам сообщалось об окончании дуэли и кто её выиграл. А вновь раздались выкрики. А лишь тогда Крадил встал на ноги, шатаясь и завопил на зрителей. «Ну чего уставились? Проваливайте давайте!» Потом он медленно повернулся ко мне. «Ты! Я тебя убью! Обещаю! Я тебя убью!» Не могу отрицать, что его взгляд меня слегка напугал. Эмоции в САУ отображались малость гипертрофирована, но даже с учетом этого ненависть, пылающая в выпученных глазах Крадила, была страшнее любого монстра. Кто-то подошел ко мне сбоку, пока я стоял ошеломленный. «Крадил, я приказываю тебе, как сублидер рыцарей крови. Я освобождаю тебя от должности телохранителя. Возвращайся в штаб-квартиру и жди дальнейших указаний». Голос Асуны был ледяным, выражение лица тоже, но под этим льдом я ощутил страдания. Бессознательно я положил руку ей на плечо. Напряженное тело Асуны чуть расслабилось. «Что, что за...» Эти слова мы еле слышали. Все прочее, вероятно, длинная череда ругательств, застряла где-то у него во рту». Крадио не сводил с нас горящих глаз. Он явно раздумывал, не атаковать ли нас запасным оружием, хотя не мог не знать, что код предупреждения преступлений его остановит. Однако ему все же удалось, хотя и с трудом, сдержаться, и он вытащил из-под накидки свой телепортационный кристалл. Он поднял кристалл, сжимая его с такой силой, что я на миг подумал, сейчас сломает, и прошептал «Телепорт! Грандум!». Он продолжал сверлить нас ненавидящим взглядом, даже когда его тело начало растворяться в синей вспышке. Когда свет рассеялся, площадь погрузилась в тяжелое молчание. Зрители явно были в шоке от приступа бешенства Крадила, но вскоре разошлись по своим делам. В конце концов, остались лишь мы с Асуной. Что мне сейчас сказать? Это была единственная мысль, крутящаяся сейчас у меня в голове. Но поскольку я два года жил один, ничего подходящего на ум не шло. Мне даже выяснять, правильно ли я поступил или нет, не очень-то хотелось. Наконец Асуна сделала шаг в сторону и слабым голосом произнесла. «Прости, я втянула тебя во всё это». «Да ладно, яд в порядке, а с тобой что будет?» Медленно покачав головой, саблидер лучшей гильдии улыбнулась бодрой, но слабой улыбкой. «Ну да, думаю, на мне тоже лежит вина. Это я так сильно настаивала на том, чтобы все соблюдали правила, чтобы побыстрее пройти игру». «Думаю, тут уж ничего не поделаешь. Если бы не было кого-то вроде тебя, темп был бы куда ниже. Хотя, конечно, не мне, ленивому одиночке, такое говорить. А я не хотел это сказать. Я вообще уже перестал понимать, что пытаюсь сказать, поэтому просто нес всё, что приходило в голову. Так что никто не будет вякать, если ты э, сделаешь небольшую передышку в компании с каким-нибудь раздолбаем вроде меня». Услышав эти слова, Асона несколько раз озадаченно моргнула, затем улыбнулась чуть горьковатой улыбкой и, наконец, ее лицо смягчилось. «В общем, спасибо. Значит, буду наслаждаться сегодняшним днем как только смогу. а Доверяю тебе идти в авангарде». Она бодро развернулась и двинулась по дороге, ведущей из деревни. «Чего? Эй, в авангарде положено идти по очереди!» «Хоть я и начал громко жаловаться, но при этом вздохнул с облегчением и последовал за колышущейся волной каштановых волос».